Пасхальная ночь. С 30 апреля на 1 мая. Зазвонили. Складываю чемодан. Завтра еду. Но же странный день. Если бы у Соломона Грушевского сегодня не делали обрезания сыну, я умер бы с голоду. Но увидев у его дверей экипаж и расспросив кучера в чем дело, я поднялся к Соломону Грушевскому и был угощаем мацой, лепешками, кофеем. Произошло это так. Утром я почти не ел ничего. Писал целую кучу бумаг для Горького, чтобы он подписал. Потом в Доме искусств продиктовал эти бумаги Коле, он писал их на машинке. По дороге вспоминал, как пельняк ночью говорил мне. А Горький устарел. Хороший человек, но как писатель устарел. Из Дома искусств к Горькому. Он сумрачен, с похмелья очень сух. Просмотрел письма, приготовленные для подписи. «Этих я не подпишу. Нет, нет». И посмотрел на меня пронзительно. Я залепетал о голоде писателей. «Да-да, вот я сейчас письмо получил. Пишут». Он взял письмо и стал читать, как мужики из деревни в город несут назад портьеры, вещи, вышивки, которые некогда они выменяли на продукты и просят в обмен хлеба и картошки. Я заговорил о голоде писателей, он оставался непреклонен и подписал только мои бумаги, а не те, которые составлены Сазоновым и Йоффе. Оттуда я краде. Гигант, весь состоящий из животов и подбородков, черные маслянистые глаза. Сначала закричал «Приходите во вторник!», но потом, узнав, что я еду завтра, милостиво принял меня и даже удостоил разговора. Впрочем, это был не разговор, а гимн. Гимн во славу одного человека, энергичного, благородного, увлекающегося, самоотверженного. И этот человек сам Раде. У меня капиталы в Банк, в Коммершал Американ Траст и так далее. Я человек независимый, мне ничего не нужно. Я иностранный подданный и завтра же мог бы уехать за границу и жил бы себе припеваючи. Но меня влечет творчество, грандиозный размах. Что будут делать мои ученые? Он раз в восемь сказал мои ученые. Я все создал сам. Я начал без копейки, без образования, а теперь у меня миллионы долларов, вы понимаете. Теперь я знаю восемь языков и так далее, и так далее. Когда я уходил от него, он не фигурально похлопал меня по плечу и сказал. «Жаль, что уезжаете, я бы вас угостил. Я всегда почитал ваш талант». Квартира у него длинная, узкая. Есть лакей, которому он сказал, «Можешь идти, но в 12 часов придешь одевать меня к заутрине». В гостиной куличи и выпивка. «Это для прислуги», — сказал он. И действительно, приходили какие-то люди, и он наделял их куличами. 1 мая. Поездка в Москву. Блок подъехал в бричке ко мне, я снес вниз чемодан и мы поехали. Извозчику дали 3000 рублей и 2 фунта хлеба. Сидели на вокзале час. У Блока подагра. За 2 часа до отбытия сегодня утром он категорически отказался ехать, но я уговорил его. Дело в том, что дома у него плохо. Он знает об измене жены. и я хотел его вытащить из этой атмосферы. Мы сидели с ним на моем чемодане, а на площади шло торжество. Первого мая. Ораторы, уланы. Он встал и пошел посмотреть. Вернулся. Нога болит. В вагоне мы говорили про его стихи. «Где та, которой посвящены ваши стихи через 12 лет?» «Я надеюсь, что она уже умерла». «Сколько ей было бы лет теперь? Девяносто?» Я был тогда гимназист, а она – увядающая женщина. Об Ахматовой. Ее стихи никогда не трогали меня. В ее подорожнике мне понравилось только одно стихотворение. «Когда в тоске самоубийство». И он стал читать его наизусть. Об остальных стихах Ахматовой он отзывался презрительно. «Твои нечистые ночи. Это должно быть опечатка. Должно быть, она хотела сказать...» «Твои нечистые ноги!» Ахматову я знаю мало. Она зашла ко мне как-то в воскресенье, смотри об этом ее стихи, потому что гуляла в этих местах, потому что на ней была интересная шаль, та, в которой она позировала Альтману. И какая у нее неуверенная дикция. Чтоб кровь из сердца хлынула поскорее на постель. После «хлынула» нужно поставить запятую, и получится Чтоб кровь из сердца хлынула, поскорее на постель. Какое неприличие! Рассказывал о Шаляпине со слов монахова. Шаляпин очень груб с артистками, кричит им неприличное слово. Если те обижаются, и Сайка им говорит: "Дай вам бог столько долларов получить за границей, сколько раз Федор Иванович говорил это слово мне". Говорила маме. Мама уезжает в Лугу к сестре. Там они поссорятся, не сейчас, через месяц. Вы ощущаете как-нибудь свою славу? Ну какая же слава? Большинство населения даже фамилии не знает. Так мы ехали благодушно и весело. У него болела нога, но не очень. С нами были Алянский и еще одна женщина, которая любила слово «бесительно». Ночью было бесительно холодно. Я читал в вагоне о Генри. Второе мая. В два часа мы приехали. На вокзале никакой Облонской. Вдруг идет к нам в шелковом при безобразном шарфе беременная и экзальтированная госпожа Коган. У меня машина. Идем. Машина-чудо. Бывшая Николая II. Колеса двойные. Ревет, как белуга. Добыли у Каменева. Сын Каменева с глуповатым и наглым лицом беспросветно испорченного хоменка. Довезли в несколько минут на Арбат к Коганам. У Коганов бедно и напыщено, но люди они приятные. Чай, скисшая сырная пасха, кулич. Входит с букетом далидзе, ругает Облонскую устроительницу лекций. Я иду к Облонской, веду ее на расправу к Коганам. Совещаемся, все устраивается. Беру чемодан и портфель и с помощью Алянского и Когана, которые трогательно несут эти тяжести, устраиваюсь у Архипова. Комнату мне дают темную, грязную, шумную. У Архипова много детей, много гостей, много еды. Какая-то баба в окно поет ребенку. Солнышко, солнышко, полети на небо, там твои детки кушают котлетки. Третье мая. Спал чуть-чуть, часа три. Непривычное чувство, сытость. Мудрю над лекцией о Блоке. Все плохо, не знаю, где побриться. Дождь, колокола. Пишу к кони. Лекция вышла, дрянь. Сбор неполный. Это так ошеломило Блока, что он не хотел читать. Наконец согласился и механически спустя рукава прочитал четыре стихотворения публика встретила его не теми аплодисментами к каким он привык он ушел в комнату и ни за что несмотря на мольбы мои и когана наконец вышел и прочел стихи фра филиппе липпи по латыни без перевода с упрямым но не вызывающим лицом зачем вы это сделали спросил я «Я заметил там красноармейца, вот с этой звездой на шапке». Я ему и прочитал. Через несколько минут он говорил, что там все сплошь красноармейцы, что зал совсем пуст и так далее. Меня это очень потрясло. Вызвав нескольких знакомых барышень, я сказал им, чтобы завтра были в восторге. «Зовите всех курсисток с букетами, мобилизуйте хорошеньких и пусть стоят вокруг него стеной». аплодировать после каждого стихотворения. Барышни согласились, и я, совсем раздребезженный, пошел домой с участливой Суткевич. Хотел передать семье сто тысяч через Евдокию Петровну, но ее не застал. У Архипова ночью бездна народу. Все думали, что у него будет блок. Блока не было, но были Вознесенский, Ефим Зазуля, Зайцев, Лидин и так далее. Я умирал от сонливости, но разошлись только в четыре часа. Бедный я, бедный. 4 мая. Встал в шесть часов. Спать хочется. И негде. Читал лекцию о Некрасове при двухстах человеках. Блок говорит одно. Какого черта я поехал? Очень медленно, без ударений. 5 мая. Лекция о Блоке прошла оживленно. Слушали хорошо, задавали вопросы. Мы мобилизовали девственниц с цветами, чуть не наняли студентов, симулирующих энтузиазм. И Блок читал без конца, совсем иначе. И имел огромный успех. Смешная жена Когана, беременная, сопровождает его всюду и демонстрируется перед публикой на каждом шагу. Носит за ним букеты, диктует ему, что читать. Это шокирует многих. Одна девица из публики послала ей записку: "Зачем вы так волнуетесь? Вам вредно". Про блока мадам Коган говорит: "Это же ребенок, же ребенок?". На лекции был Маяковский в длинном пиджаке до колен, просторном, художническом. Все наше действо казалось ему скукой и смертью. Он зевал, подсказывал вперед рифмы и ушел домой спать. Ночью он едет в Пушкина, на дачу. Сегодня я обедал у него. Он ко мне холоден, но я его люблю. Говорили про мистерию Буф, которая ставится теперь в театре, бывшем Зона. Он бронит Мейерхольда, который во многом испортил пьесу, но как о человеке, отзывается о нем любовно и нежно. Рассказывает, что когда на репетиции ставилась палуба, какая-то артистка спросила – «Аборт будет?» Ей ответил какой-то артист. «Не беспокойтесь, аборт будет». Ему вообще свойственно такое каламбурное мышление. Я сказал фамилию Сидоров. «Сидоров не Сидоров», — сказал он. Я рассказывал, что Андреев одно время был в России как бы главный комиссар по самоубийствам. «Да-да», — подхватил он. «Зав Самуб, заведующий самоубийствами». Говорил про фамилию Разутак. У нас в Москве говорят Разутак его и Разуэтак. Лили Юрьевна мила и добра. Меня восхищают отношения Маяковского и Брика. Брик – муж. Маяковский – друг дома. Оба приходят к ней, как к жене. Каждый целует ее. Оба садятся по обеим ее сторонам, и один ласкает ее правую руку, а другой – левую. Это не кажется странным. К Брику она не жена. Он теперь много занимается Некрасовым. Она, как жена, тоже говорит о Некрасове с большим интересом. В доме милый беспорядок. Два рояля в одной комнате. Кровать разорена. Маяковский бухнулся на кровать и спросил. «Я ничего не смял?» «Нет, ничего». Оказывается, что Лили Брик все прячет под матрац. Шпильки, туфли, шоколад. Иначе потеряет. Маяковский рассказал о мытарствах с пьесой. Накануне постановки его вызвали в Кремль две какие-то акушерки и сказали, что пьесу нельзя ставить, так как им не нравятся стихи. Я накричал на них, но они все же подгадили, и первого мая пьеса не пошла. А я пошел в комнатку Брика и заснул на один час. Это было божественно. 6-7-8 мая Все дни перепутались. Был я на Мистерии Буф. Впечатление жалкое. Нет настоящей вульгарности. Каламбурные рифмы производят впечатление натяжек, придумочек, связывают действия. Нет свободной песенной дикции. Нет шансов для хорошей декламации, которая так нужна в таких пьесах. Чего только не накрутил Мейерхольд. Играют и вверху, и внизу, и циркачи, и ад в зрительном зале, но все мелко, дробно и дрябло, не сливается воедино в широкое действо. Ужасно гнусное изображение Льва Толстого в забавном виде. Был с Добужинским в главконе, забавный старикан Халевинский, хохол, заведующий коннозаводством. Принял нас любезно, цитировал Пушкина и Лермонтова о лошадях, славил мордобой, ссылаясь на Льва Толстого. Сцена из «Войны и мира», как Николай Ростов дал старости дрону по морде и так далее. Дал мне свою брошюру о случке кобыл. Лекция моя «Поэт и палач» сошла пригнусно. Редкие афиши гласили «Фет Блок Леонид Андреев, Чуковский, поэт и палач». Что это значит, неизвестно. Никому и в голову не пришло, что это я читаю лекцию о Некрасове. Пришло человек двести. Публика случайная, невежественная, полуинтеллигентная. Мне ненавистная. К Архипову идти я не мог. Далеко, а я устал до ужаса. Не спал четыре ночи. Среди публики оказалась Нюся Горовец. Эта стояросовая дева повлекла меня к себе ночевать, уверяя, что она живет в огромной и пустой квартире Кизиветтера, что она меня положит в отдельной, совсем отдельной комнате и так далее. Оказалось, отдельной комнаты нет, а есть ее комната, где за стеной шумят, где кроватка коротенькая, где тараканы величиной сардинку. На силу я ушел от нее. Мой новый знакомый Акинфиев Николай Федорович уверил меня, что я могу заснуть у него. Он живет с братом на телефоне, но брата нет и комната к моим услугам. Я совсем больной пошел на телефон. Оказалось, что брат не уехал, что к брату приехала гостья. Оставалось одно – умереть на мостовой. Тут-то я и вспомнил о Шатуновском. Шатуновский еврей – С волосами на носу, невысокого роста, с наивными глазами, наивными интонациями. Большевик, друг Троцкого, имеющий от Ленина магические бумаги, которые другому составили бы состояние. Живет в впроголодь в маленьком номерочке метрополя. Он повел меня к себе, сам самоотверженно ушел. И у него я среди дня заснул часа на два, и чуть-чуть отдохнули мои бессонные глаза». Он весь полон электрификации, говорит о ней наивно и прелестно. В доме печати против Блока открылся поход. Блока очень приглашали в дом печати. Он пришел туда и прочитал несколько стихотворений. Тогда вышел какой-то черный товарищ Струве и сказал. «Товарищи, я вас спрашиваю, где здесь динамика, где здесь ритмы? Все это мертвечина, и сам товарищ Блок мертвец». Верно, верно, сказал мне Блок, сидевший за занавеской. Я действительно мертвец. Потом вышел П. С. Коган и очень пошло, ссылаясь на Маркса, доказывал, что Блок не мертвец. Надо уходить, сказал я Блоку. Мы пошли в итальянское общество. Увидев, что Блок уходит, часть публики тоже ушла. Блок шел в стороне, вспоминая стихи. Погода южная, ночь восхитительная. По переулкам молча и задумчиво шагает поэт. И за ним тоже тихо и торжественно шествуют его верные. Но в итальянском обществе шел доклад о Саргина, об Италии. Пришлось ждать в прихожей. Блок сел рядом со мной на скамейку, и барышни окружили его. Две мои знакомые робко угощали его монпансье. Он даже шутил, но не громко и сдержанно. Потом, когда Ассаргин кончил, мы вошли в зал. Публика не та, что в доме печати, а набожная, образованная. Муратов, председатель, приветствовал Блока краткой речью. «Не знаю, как люди другого поколения, но для нас, родившихся между 1880 и 1890 годом, Александр Блок – самое дорогое имя. Публика слушала Блока влюбленно. Он читал упоительно, густым, страдающим, певучим, медленным голосом. На следующий день тоже произошло в Союзе писателей. Из Союза мы с Маринкой пошли к Коганам. Блок долго считал деньги, говорил по телефону со Станиславским, а потом сел и сказал – «Да чего у меня все перепуталось? Я сейчас хотел писать письмо в союз писателей, с извинениями, что не мог быть там». Он получил от мамы письмо. Мама уже уехала в лугу. Странно, в России барышни слушают стихи. В этом слушанье есть что-то половое, беременнеют от стихов, массовое стихобезумие. Единственная страна, где так публично упиваются стихами. Москва вообще вся теперь живет ниже диафрагмы, желудочно-половой жизнью. У женщин губы толстые, глаза пьяные. Все говорят о развлечениях, никакого интеллигентского делания. Бульвары, кафе, извозчики, рестораны, анекдоты, черемуха, мечты о миллионах. 12 мая. У Луначарского в Кремле. Прихожая. Рояль, велосипед, колонны, золоченые стулья, старикан за столом. Вежливый ученый-секретарь. Петухи горланят ежесекундно. В другой комнате он диктует. Слышно, как стучит машинка. Слышен его милый голос, наивно выговаривающий «Л». Я был у него минуту. Возле него с трубкой, черно-седой, красивый, спокойный, не старый еврей, очень художественного вида. Луначарский приветствовал меня не слишком восторженно, но все, о чем я просил, сделал. Он вообще какой-то подобравшийся. Спрашивал о Мариетте Шагинян. Обещал защищать Дом искусств. Оттуда к Гринбергу на Остоженку. Гринберг на заседании. Сижу, слушаю. Обычные в комиссариатах разговоры. Говорит ревизор товарищ Николаева. «Я с двумя мужьями развелась, замужем за третьим. И всегда у меня так, что с бывшими отношения хорошие, а с нынешним дрянь. Я уже 24 года замужем». «У вас срок на каждого 8 лет?» Спрашивает секретарша Гринберга Ольга Григорьевна с золотыми зубами и пухло-белыми голыми руками. «А не бывает одновременно?» – спросила игриво какая-то третья. «Я правлю корректуру Гржебинского Алексея Толстого под редакцией Н. Гумилева. А между тем из комиссариата идет разговор по телефону, и мне странно слышать, что какая-то длинноносая Зельберман прямо говорит в телефон «Барышня, дайте Кремль!» И та дает ей Кремль. «Кремль!» «Алло, это Кремль?» «Дайте квартиру Гринберга». «Гринберга? Дуня, это вы? Дуня, пойдите к товарищу Концеловской». И так далее. Личные дела. Пришел Гринберг и указал мне на какого-то плотного еврея. «Вы не знакомы? Это Бялик». Бялик – знаменитый поэт. Самый обыкновенный, жирный и спокойный мужчина. Розовый затылок лысина. С палочкой. Он говорит мне заунывно и равнодушно. «О, как вы изменились, боже мой, как вы изменились, я вас помню совсем другим». Я спросил его, что он делает. Я пишу свою биографию «Правда» и «Поэзия». Мы в Одессе много работаем с Равницким, редактируем научно-академическое издание «Ибн Габриоли» и Игуды Галев» «Ибн Эзры». Как вы относитесь к переводам Жаботинского? «Жаботинский подрядчик, нельзя переводить стихотворение подряд». Бялик слово «подряд» производит от наречия «подряд». Лирику вообще нельзя переводить. Что сделали с гейна? Ведь на русском языке не существует ни одного перевода из гейна. А в еврейской литературе ваши стихи признаны всеми. Существует школа бялика. Увы, она считается уже устарелой. А кричат «долой бялика». Не кричат, но скоро будут кричать. Очень спокойный, уравновешенный. уезжает с Равницким за границу. Во Дворце искусств познакомился с поэтессой Адалис, новой метрессой Брюсова. Уютная одесситка, ей 22 года, а по лицу ясно видно, какой она будет в 45. Есть такие южные лица. Чтобы заснуть, принял Веронал. Спал у Суткевич, утром худо, голова болит. четыре мне подали бричку. На вокзал я приехал рано, а поезд в половину девятого. Сижу у входа с чемоданом. Жарко. Вдруг идет высокий, красавец-карьерист, подгорьковец Пинкевич. Приятный, но бездарный человек. Идем с ним в вагон. Оказывается, они на вокзале имеют свои вагоны, где и живут. Прихожу, а там Роде заполнил собою весь вагон. Перед ним чай. «Жарко, пейте». Атмосфера выпивательская. Раде с Пинкевичем на «ты», и я с голоду позавидовал Пинкевичу. О, сколько у меня было дней, когда вся жизнь моя была бы иная, если бы я с Раде был на «ты». Раде рассказывает неприличные анекдоты про Харьковский уездный исполком. Ученые-прихлебатели смеются. «Скажите Зигамале, чтобы он прислал мне то самое, что он дал финскому консулу Энкелю», — попросил меня Раде. О если бы за это он дал мне фунта три хлеба». В вагоне чудесно выспался. Проводник видел, что я знаком с Раде и дал мне отдельное купе, пустое. Вспоминаю, как жадно Маяковский впитывает в себя всякие анекдоты и каламбуры. За обедом он рассказал мне Первое, что лето в Москве называется не то Второе, что еврей, услыхав в вагоне, что меняют паровоз Выскочил и спросил, на что меняют Третье, что другой еврей хвалил какую-то даму У нее нос в 25 каратов Четвертое, что третий еврей увидел царя и поклонился Царь спросил, откуда ты меня узнал? Вы ли ты рубь? Отвечал еврей. 22 мая. Сидим за столом. Коля. Странно, нынешняя поэзия все теснее и теснее примыкает к прозе. Заимствует у прозы все ее интонации и слова. А проза становится все поэтичнее, певучее. Боба. Так что через два года проза будет называться поэзией, а поэзия – прозой. Вот и все. Был у Горького. Он только что приехал из Москвы. По дороге к нему встретил Раде. Тот помахал мне ручкой. Я подошел. Раде показал мне бумагу, что для литераторов специально сюда приезжает комиссия для обсуждения вопроса о пайках. И сказал. «Вы к Горькому? Не ходите. Устал, Алексей Максимович». Раде, оберегающий Горького от меня. Я сказал, что авось Горький сам решит, Хочет он меня видеть или нет, и все же по дороге оробел. После Москвы Горький приезжает такой измученный. Я сел в садике на супротив. Сидела какая-то старуха в синих очках. Потом к ней подошли двое, старичок и женщина. «Ну что?» – спросила старуха. «Плохо», – сказал старичок. «Простоял весь день напрасно». И он открыл футляр и показал серебряные ложки. «Никто не покупает. Все пришли на рынок с товарами, одни продавцы, а покупателей нет. Да и продуктов нет никаких». Тут я узнал, что уже 20 минут шестого и пошел к Горькому. Меня окликнул Шкловский, и мы пошли через кухню, парадный заперт. Вошли, Горький в прихожей говорит по телефону. Говорит и кашляет. Я ему «Если вы очень устали, мы скажем все Валентине Михайловне». Ходосевич. «Нет уж, лучше прямо. Без улыбки. Идите. Нет уже его прежнего со мною кокетства. Нет игры. Нет милого театра для себя, который бывает у Горького с новыми людьми, которых он хочет почему-то примагнитить. Мы вошли. Он усталый, но бодрящийся. Сел и стал слушать. Я сказал ему про инженера Денисова. «Это тот, что жену задушил? Нет, другой». И я рассказал все. «Ну что ж, отлично», — сказал он с полным равнодушием. Никакого интереса к Дому искусств у него нет. Литераторы чужды ему совершенно. Немного оживился, когда Шкловский стал говорить ему о Всеволоде Иванове. «Неужели у него штанов нет? Нужно будет достать. Нужно будет достать». Второе дело. Мое письмо к Гржебину по поводу плохо изданных книг. Я дал Горькому почитать. Он читал по-горьковски, как он читает все, медленно, строка за строкой. Он никогда не пробегает писем, не ищет главного, пропуская второстепенное, а читает добросовестно, по-стариковски, в очках. Кончил и сказал равнодушно. «Ну что ж, устраивайте коллегию, вы, Лернер и Ходосевич, чего же лучше?» Но я видел, что лично ему все равно. Он охладел и к Гржебину. Это уже третье охлаждение Горького. Я помню его влюбленность в Тихонова. На первом месте у него был Тихонов и Тихонов. Без Тихонова он не дышал. Во всякое дело, куда его приглашали, звал Тихонова. Потом его потянуло к более толстому, Гржебину. За Гржебина он был готов умереть. И вот теперь еще более толстый Раде. Но как он утомлен, хрипит. Мы ушли, он не задерживал. К сожалению, Шкловский услыхал, что я ругаю проредактированных Эйхенбаумом Карамазовых и взъелся. Эйхенбаум сделал такое. Ему поручили редактировать братьев Карамазовых. Он засел минут на десять, написал пять-шесть примечаний. Шиллер – германский поэт. Белинский – критик тридцатых и сороковых годов. И больше ничего. И больше ничего. Получил огромную полистную плату и поставил сейчас же, после Достоевского, свою фамилию. Под редакцией Б.М. Эйхенбаума. Шкловский объяснял это тем, что Эйхенбаум другой литературной школы, других убеждений. Но какие же литературные убеждения могут превратить корректуру в редактуру и двухчасовую работу оценить как двухлетнюю? Если это не хулиганство, то беспросветная тупость. Мы пришли в Дом искусств. Вечер Ходосевича. Народу 42 человека, каких-то замухрышных. Ходосевич убежал на кухню. Я не буду читать, не желаю я читать в пустом зале. Насилу я его уломал. 24 мая. Вчера в Доме искусств увидел Гумилева с какой-то бледной и запуганной женщиной. оказалось, что это его жена Анна Николаевна, урожденная Энгельгард, дочь того забавного но во временского историка литературы, который прославился своими плагиатами. Гумилев обращается с ней деспотически, молодую хорошенькую женщину отправил с ребенком в Бежецк в заточение, а сам здесь процветал и блаженствовал. Она там зачахла, поблекла. Он выписал ее сюда и приказал ей отдать девочку в приют, в Парголово. Из безотчетного страха перед ним подчинилась. Ей 23 года, а она какая-то облезлая. Я встретил их обоих в библиотеке. Пугливо поглядывая на Гумилева, она говорила, «Не правда ли девочке там будет хорошо, даже лучше, чем дома? Ей там позволили брать с собой в постель хлеб». У нее есть такая дурная привычка – брать с собой в постель хлеб. Очень дурная привычка. Потом там воздух. А я буду приезжать. Не правда ли, Коля, я буду к ней приезжать? Денег по-прежнему у меня нет ни копейки. Между тем я заработал тысяч триста на гржебинской работе. И вот гржебин не платит. Что делать? Я из-за этого не еду в Порхов. Черт знает что. Болтаюсь зря 20 дней. Писать хочется необычайно. Хлеба опять нет. Вчера вечером в Доме искусств был вечер сегодня с участием Ремизова, Замятина и молодых Никитина, Лунца и Зощенко. Замятин в деревне не приехал. Зощенко, темный, больной, милый, слабый, вышел на кафедру, то есть сел за столик и своим еле слышным голосом прочитал старуху Врангель. с гоголевскими интонациями в стиле раннего Достоевского. Современности не было никакой, но очень приятно. Отношение к слову фонетическое. Для актеров такие рассказы – благодать. Не для цели торгов, а для матери. Очень понравилось Ремизову, который даже толкнул меня в бок. Жаль, что Зощенко такой умирающий. У него как будто порвано все внутри. Ему трудно ходить, трудно говорить. Порог сердца и начало чехотки. Вышел Никитин, бездарь. Длинно, претенциозно, подзамятино, без изюминки. Но публика аплодировала и ему. Человек было 150, не больше. Лунц, за которого я волновался как за себя, очень дерзко, почти развязно, прочитал свой сатирический рассказ «Дневник исходящий». До публики не дошло главное – «Стилизация под современный жаргон», «Выход из безвыходного положения», «Наконец, иными словами, в четвертых» и так далее. Смеялись только в несмешных местах, относящихся к фабуле. Если так происходит в Петербурге, что же в провинции? Нет нашей публики. Нет тех, кто может оценить иронию, тонкость, игру ума, изящество мысли, стиль и так далее. Я хохотал, когда Лунц говорил о цели своих рассуждений, и нарочно следил за соседями, сидели как каменные. В антракте вышел немолодой блондин, сын Фафанова, Константин Олимпов, и, делая вид, что он бунтует, благополучно прокричал свои вдохновенные вопли о том, что он пролетарий, что он нарком всего мира и так далее. Публика визжала и хлопала, но в меру, словно по долгу службы. 25 мая. Замятин в Холомках, Тихонов в Москве, а между тем номер литературной газеты «Сверстон». Нужно его печатать. Штрайх, выпускающий, дал вчера два номера. Мне и другому редактору, Волынскому. Нужно было спешно за ночь продержать корректуру. Я бегал целый день по городу, вечером читал лекцию, а в 10 часов сел за работу над номером. Около часу ночи я... очень усталый, закрыл глаза, и мне показалось, что я вижу Волынского и слышу, как он говорит. «А я, Корней Иванович, не держал корректуры. Я знал, что если эту корректуру держите вы, она в верных руках, и все будет хорошо». Я открыл глаза и решил отложить корректуру на утро. Проработав утром часа два, я кончил весь номер, Послал его в редакцию литературной газеты, а сам пошел в Дом ученых похлопотать о тканях. Встречаю на мойке Волынского, и он говорит мне слово в слово. «А я, Корней Иванович, не держал корректуры. Я знал, что если эту корректуру держите вы, она в верных руках, и все будет хорошо. Слово в слово». Всякую свою лень Волынский оправдывает либо угодливой лестью другому, либо, чаще всего – высокими, благочестивыми словами. Когда он испугался читать о свободе печати, он сказал, что не желает спорить с правительством в столь низменном тоне, что есть другие, более высокие принципы и так далее. 25 мая. Среда. Готовлюсь уехать. Целодневная работа. Денег нет. Горжебин не вернулся. Провизии ни дома, ни в дорогу нет. Все раздирательно и очень трудно. Добыл лошадь, прибыл домой, пообедал одной картошкой, приехал на вокзал. Конитель трехчасовая, чтобы попасть в служебный вагон, ужасный и набитый доверху. В вагоне я слышал частушки. Я на бочке сижу, а под бочкой каша. Вы не думайте, жиды, что Россия ваша. Сидит Ленин на березе, держит серп. и молоток, а за ним товарищ Троцкий бежит с фронта без порток. Я на бочке сижу, а под бочкой кожа, Ленин Троцкому сказал, жидовская рожа. Я на бочке сижу, а под бочкой мышка, скоро белые придут коммунистам крышка». Глупая песня. Потом в вагоне я познакомился с коммунистом-чекистом. Разговорились. Сумбур благородных слов и внезапных самоуправных поступков. В вагон вошел маленький человек, пьяный. Подмигивая, он стал бронить советскую власть. «Всех прикрыла красная книжка!» Чекист взволновался. «Нет, товарищ, я этого не позволю, вы не исполняете долга!» «Плевать мне на долг! Я сам начальство, я служу в уголовном розыске и еду по секретному поручению!» «А вот как, погодите!» Вышел на станции Гатчина и многозначительно объявил, что преступник завтра же полетит со службы. Уголовный розыскист был так пьян, что, между прочим, сказал «Покуда мужик не грянет, гром не перекрестится». Он сказал это дважды, и никто не заметил. Еще частушка. «Сидит Троцкий на заборе, плетет лапти костычом, коммунистов обвает дезертиры босиком».